Глава четвертая. «Так-то все вроде добротное, но я бы сказал, что недорогое. Включая сюда и оружие. Но для нас даже эти клинки — неплохое подспорье. Тем более, вот почему-то я уверен, у тебя своего личного меча попросту нет. просаблю я и вовсе промолчу», — говорит Макс. «Вздыхаю. Прав мой новый учитель по боевым искусствам. Из личного с недавнего времени». У меня только шпага есть, которую я пока на людях носить не могу. И кинжал к нему. Правда, непростые это железки. А вот личного меча, к примеру, у меня нет и в помине. Сабля — та же история. Зато теперь... Правда, я уже проверил своим новым умением все вещи, снаряжение и оружие с доспехами. Все, как выразился Макс, вроде как добротное, но простое. Ничего выдающегося нет. Нет вещей, с вложенной в их структуру магической составляющей. Ничего такого нет. Просто нормальные, не скажу, что дешевые, но рабочие вещи, клинки и доспехи. Из всего, что мне досталось, только вещи главаря этой маленькой банды мне подойдут. Ну, почти. Все же я малость поменьше его буду. Но вот в вещах остальных членов шайки я просто утону. Такие они большие. Крафту, думаю, впор будут. Те же куртки или безрукавка с рубашками, как он говорил, в качестве взаимозачёта пойдут в оплату за знание владения оружием. Себе сейчас на данный момент решил оставить лёгкую саблю и перевязь метательных ножей. Причём именно метательными ножами решил Макс в эти дни перед моей поездкой заняться. Всё равно той же шпагой и даже саблей нет смысла заниматься. Не успею освоить в должной степени владение этим оружием. «Кстати, можешь меч взять с собой в поездку», — подсказывает мне Макс. «Им ты недурно пользуешься на начальном этапе. Он хоть и полуторник, но дол большой и сталь хорошая. Отчего не столь и тяжелым меч получился по весу. Видно, бывший владелец фехтовал на нем. И такое я видел. Есть мастера». — Повезло тебе. Не представляю даже, каким образом ты их не только победил, но еще и раздеться заставил. — Помалкиваю, загадочно улыбаясь. Сегодня до дома доберусь и медом в сумочку набью для своих бойцов. Полностью ее наполню, пускай хоть объедятся, заслужили. А что касается доставшегося мне барахла, как выразился Макс, то с его слов... Более мне достойное из всего можно считать только шпагу, вернее рапиру. Ну, кто бы сомневался. Кто про что, а голый про баню. Мне и меч с саблей очень понравились. Из артефактов тоже выбирать не из Ничего серьезного нет. Это Макс определил. Отпугиватель, мошкары и комаров. Но, как видно, артефакт очень слабый. На тех же шершни совершенно не действовал. Это у молодого было такое украшение на шее. Второй кулон у главаря был. Тут и вовсе обыкновенное заклинание ночного зрения. Но, как выразился Макс, в походе любое имеющееся у тебя в наличии даже мелкое преимущество в виде слабого артефакта играет на твоей стороне не последнюю роль, если вдруг дойдет дело до стычки. Четыре кольца. Ну, тут все просто. Три просто украшения, не артефакты. А вот четвертое — поисковик. Старое кольцо и явно с вора снятое, рассматривает мою добычу мой молодой наставник. Слабое очень, но... Сила использования в большей степени зависит от магической силы носителя. Там заклинание поиска в нем установлено. Ману и силы кидаешь. В руке, где кольцо надето, скажем, золотой зажимаешь и идешь по той же дороге. Если есть по пути потерянное золотое кольцо, например, или там цепочка, или денежка то ты почувствуешь. Расстояние обнаружения как раз и зависит от того, насколько ты сам сильный как маг. Можно все искать, что заблагорассудится. Серебро, золото, сталь. Да все, что хочешь. Чуть позже проверим его в действии. У тебя накопитель есть. Он наверняка хоть чуточку, но набрал уже из силы маны. Потянет это колечко. Древняя штучка. Сейчас специалистов, кто бы мог клепать такие артефакты, попросту нет. Почему? Не скажу, не знаю. Но факт остается фактом. Вроде мелочь, а наши артефакторщики повторить такой артефакт не могут. Специалисты есть, кто может самим заклинанием пользоваться. Но тут нужно иметь не просто силы и ману. А еще и предрасположенность, чтобы теневую магию пользовать. А таких разумных в мире единицы. Магия тени не распространена на планете даже среди местных. Так-то. Есть у магов такое понятие, как специализация. Я слабый одаренный. Так сказать, память крови во мне играет. Но есть еще шанс что-нибудь выдать. А насчет артефакта – хорошее приобретение, хотя и не эксклюзив. Сильные маги такими игрушками попросту брезгуют, а вот тебе в самый раз. Ну а что по вещам? Куда думаешь такой улов девать? Хороший вопрос, думаю я. С двух бугаев, что снял, кроме оружия, все пойдет в уплату обучения нашему крафту. Шпагу молодого тоже ему отдам. К чему крафту специально искать себе такое оружие, когда оно само ко мне в руки попало? Я уже Максу сказал, что взаимозачет под деньгам за обучение, и что у нас с ним два учителя будет, и что знания через меня ему передавать будут. На удивление, Макс согласился, причем легко. А на невысказанный вопрос, почему Крафт не хочет с ним лично дела иметь, сам же и ответил, причем правильно. Видно, не раз сталкивался с таким отношением к благородным со стороны тех же наемников. А потому Платит нашим учителям за меня и за себя Макс. Я улыбаюсь. Ведь мне от него, как его учителю, золотишко перепадет. Но все равно, как итог, пять империалов мне где-то нужно будет искать. А где? Получается, все почти заработанное мною у того же господина Тимофея я и буду спускать на свое обучение. Хотя, по большому счету, из всех дисциплин меня интересует только шпага. Но кому это объяснять? И стоит ли кому-то что-то доказывать? Сказали учить и передавать знания. И все. Придется подчиняться. Но я скостить попытаюсь малость цену на услуги крафта и китайца. Хотя пока и не знаю, кто он такой. Вроде как узкоглазый, а они для меня все на одно лицо. Что китайцы, что японцы, что якуты с чукчами». И такие тут, оказывается, имеются в наличии, и все они с земли прибыли, когда-то, как и моя мамуля. А что касается вещей, для себя любимого, весь прикид от лысого я себе оставлю. Ничего такого, чтобы было выдающимся в его вещах, не было. Но опять же, все новое почти, и главное вполне добротное, и сапоги, и штаны, и нижнее белье». Я им тоже не побрезговал. Сегодня отдам Тишке. Она все для меня и постирает, и высушит, и погладит. За это ей колечко подарю. Второе колечко, что просто украшение, а не артефакт. Улия отдам. В последнее время мы с ней очень сблизились. И реально я стал воспринимать ее, как свою родную старшую сестру. Ну а третье? Не знаю. Можно Светке отдать или маме. Хотя вон у мамы кто есть. «Правильно, крафт. Вот пускай он ей такие подарки и дарит. А может, и придержу украшения. Пойду в школу, а там, глядишь, с какой-нибудь девчонкой познакомлюсь. А кольцо девушке в качестве подарка отлично подойдет. Кулоны же все на себя навешаю. Как сказал Макс, плюшек, тем более магических, никогда много не бывает. По оружию даже не знаю». «Прав, конечно, мой молодой наставник. Меч он для меня как-то привычнее, что ли. С другой стороны, сабля легче. Но я ею слабо умею пользоваться. Увы. Но и прав он одновременно. Мне не в бой идти, а так. Обозначить, что вроде как имею право носить уже оружие. Обучен бою в меру своего возраста. Меч хорош, но он полуторник. Большеват он для меня все еще. Так что так». На вырост он пойдет, хотя на будущее я все же надеюсь что-нибудь с магической составляющей себе присмотреть. Потому можно вообще ничего с собой в поездку не брать, мне одного кинжала хватит. Но Макс говорит, что нужно уже сейчас с этого возраста к оружию привыкать, чтобы уже через год и не представлять себя без него. И все равно что там у меня сбоку болтаться на перевязи будет. Шпага, меч или сабля. Потому перевесят шпаги молодого грабителя, к которой сабля прицеплена. Потом перевесь с метательными ножами. И, как довершение боевого образа, мой кинжал на пояс вешать саблю Макс подсоветовал. Ее в любой момент можно просто снять с себя вместе с перевязью И еще вопрос. На чем я в этой поездке передвигаться буду? Улия на вора не едет. Это понятно. А я? Так-то есть у нас еще пару кобылиц. Но все они вроде как уже жребая. И брать их в поездку смысла никакого нет. Но мне кое-что обещали. он вот завтра сули или тише, и наведаемся в таверну, где владельцам числится никто иной, как дядя Марик. Мы как-то с мамой его дочь лечили. Взрослую, надо сказать, дочку. И опять к вещам возвращаюсь. Решил я пока что старые свои вещи, доставшиеся мне от старших, в которых ходила еще мама в бытность свою наемницей, оставить дома. Потом займусь плотно их восстановлением, но уже без свидетелей. Заберу их все в пустошь и там, ночными бдениями, и возвратить попытаюсь им всем их первоначальный вид. А в поездку в вещах, доставшихся от лысова поеду. Тише позаботиться, чтобы привести их в божеский вид. Из снаряжения, опять же, все, что было на лысом, с собой забираю. И куртку с металлическими вставками, рубаху, причем явно дорогая она. Макс уверенно сказал, материал шелк, кожаные штаны, но больше всего мне понравились полусапожки, как выразился мой новый учитель, сапоги-дуэлянта. «Ой, кого-то серьезного мне удалось нагнуть, очень серьезного». Очень может быть, что мстя мне прилетит в ответку. Далеко не все верят в долг жизни. Увы, не все. Отморозков хватает. «Лучше бы ты их так просто отпустил», — вздыхает обеспокоенно Макс. «Хотя не факт, что они не рискнули бы по новой с тобой счастье поискать и не прирезать в итоге. А сейчас, ну не знаю, я бы такое не простил». И плевать бы мне было на то, что я тебе обещал. Прикусываю губу. Я просто нацеливаю тебя на то, что верить в клятвы людей, не подкрепленные магией, по крайней мере глупо, говорит наставительно Макс. Но посмотрим. Наемники и ловцы удачи, они такие, набожные слишком. Будем надеяться на то, что ты именно на таких и нарвался. Но все равно... Будь по возможности осторожнее и не снимай никогда магический щит, который я тебе дал на время. Потом что-нибудь придумаем. В любом случае, такой помощник тебе, ой, как нужен будет в будущем. Придумаем что-нибудь. А пока с моим ходишь. И ни при каких обстоятельствах его не снимаешь. А затем меня заставили надеть на палец артефакт обучения. И добрые три часа гоняли в умении владеть саблей. Что говорить, Макс намного лучше меня умел ею пользоваться. В работе с саблей я уже не так тормозил во время защиты. А потом еще часа два мы с ним кидали метательные ножи. Успехи мои были так сяк. Во всяком случае, под конец занятий я перестал мазать по которое представляло собой перевернутый деревянный чурбак. Домой я собрался, когда еще было светло. Корзины в руке. Увы, но таверну нам придется менять. Есть задумки, у кого свои заказы делать. Но точно помню, чтоб забегаловке Марика готовят блюда на отшибись. Бурда-бурдой там еда. Тем более на выпивку народ больше налегает. Все, я готов. Выпускаем воинов. А вдруг Макс прав, а потому перестраховываемся. До таверны, где раньше мы с моим учителем столовались, добрался без приключений. У меня за спиной забитый добычей мешок. Из оружия со мной только то, что собираюсь брать с собой в поездку. Привыкаю всю эту ненужную мне тяжесть на себе таскать. Молча, ничего не говоря, оставляю посуду, сложенную в корзинах. Все. Меня тут больше ничего не задерживает. Трактирщик с удивлением на меня поглядывает, но молчит. Явно ждет, чтобы я был инициатором нашего разговора. Вот только мне от него ничего уже не надо. А теперь мой путь ведет в деревню. Есть мысль мне с дядюшкой Джо переговорить. А вдруг? Была мысль даже извозчика нанять, но решил просто пробежаться. Не такая уж и тяжелая ноша у меня за спиной. Справился. Охрана в виде моих крылатых воинов рядом баражирует. Я же легким бегом в сторону деревни направляюсь. Никто меня не задерживает, никто не пытается остановить. В деревне тоже попыток ко мне приставать совсем не было. Видно, правильную я пилюлю выдал местным. Тем лучше, тем более сегодняшний опыт мне что-то не хотелось бы вновь использовать, тем паче против тех, с кем мне еще долго рядом вместе жить. И ведь все заметили меня, и старшие и младшие. Но все, никто не собирается в кучке, чтобы меня догнать и отпи... отблагодарить за все хорошее. А вот и верно Нагло прямо на главный вход выхожу, открываю двери. Ого, что-то сегодня народу многовато. В обеденном общем зале, но поздно метаться. Делаем рожу кирпичом, как говорит крафт, и вперед до цели. Что, зря я, что ли, столько лик сюда бежал? «О, малой, привет!» Из-за стойки бара мне машет рукой дядюшка Джо. Увидел, узнал. «И какими судьбами? Пришел забрать, что для тебя тут передавали?» — спрашивает он. Мысленно хлопаю себя рукой по лбу. Совсем забыл об обещанных деньгах. Вот это меня сегодня трехануло «И за деньгами, и по делам», — отвечаю я. «Здравствуйте, дядюшка Джо». Здороваюсь я с трактирщиком. «У меня к вам, уважаемый дядя Женя, есть деловое предложение. Вот только бы обсудить его не тут за стойкой, где много лишних ушей, а в вашем кабинетике. Вы как насчет чашечки кофе?» — задаю я ему вопрос. «Легко», — улыбается он. Сейчас скажу твоему дружку, моему племяшу, чтобы заменил меня в зале, и поболтаем. Ты голоден? Киваю. Не отказался бы поесть, — говорю я. Вот ты отлично, поужинай, мы переговорим, — радуется трактирщик. Задержишься, так племяш тебя до самого дома подбросит. Кстати, Светлана, твоя ж сестренка? Киваю удивленный. Дядя Женя отмахивается. Потом расскажу. «Может, что подскажешь? А пока иди наверх. Знаешь, куда? Там не закрыто. Я пока нам заказ сделаю. По мясу пройдемся. Надеюсь, ты за своей приправой?» — уточняет он. «А ведь хорошо посидели. Душевно. И деньги, обещанные мне, передали. Общей сложностью со всех парней, кто тогда под мою раздачу попал, целых двадцать три империала получилось собрать». Шварц с Дэном по десять империалов кинули. Ну и хорошо. Лучше помнить будут, что не стоит заноситься. Всегда найдется тот, кто сильнее вас. Что предложить ты хотел? Напоминает Джо. Я же в ответ все честно ему рассказываю. И про нового своего учителя. Непростого учителя с непростой судьбой, который по велению короля нашего тут у нас в селе в одной из усадеб, считай, заключение проводит. И не выйти, и не убежать ему. Еще несколько лет ему тут куковать. И что кто-то под это дело его пастут. Ну и шугал всех, кто хотел к этому человеку то ли в слуги, то ли в помощники пойти. Вот и я на них нарвался сегодня. Трактирщик отказался нас кормить. Может, сейчас бы и согласился после того, как я этих недоносков погонял. Но Макс уже не захотел с ним дела иметь. «А есть-то хочется», — рассказываю я. «И сколько он в день платит?» — уточняет у меня дядя Джо. «Половину золотого», — говорю я честно, почти честно. «Нормально», — задумчиво тянет дядя Женя. «А если вы возьметесь?» — спрашиваю я его. «И привозить еду по утрам, а заодно и меня подбирать у развилки дорог, который ведет к нам в усадьбу» племянник ваш туда сюда прокатится и пол золотого у вас есть вот только артефакты эти которые корзины чтобы еда не портилась долго отмахивается есть как ни быть говорит он но она вынос никто и не берет ничего а тут говоришь несколько лет еще ему тут у нас куковать пару точно а так может и больше отвечаю я интересно получается на пару лет пятнадцать золотом в месяц «Стабильно», — шепчет он себе под нос. «Иногда и больше», — говорю я. «Праздники там, вино хорошее». «Вино найдем, не проблема. Есть поставщики не хуже, чем у твоего трактирщика. Трусишки из села». «Решено. Во сколько завтра подавать транспорт?» — задает он мне вопрос, радуя своим согласием. «Ждать буду полшестого, как расцветет», — отвечаю я. вообще отлично». — улыбается дядя Джо. — А что там по моей сестре, Светке-то? — интересуюсь я. Хмык от трактирщика. — Втюрился в нее мой племяш, — смеется дядя Женя. Я же усмехаюсь и говорю. — И совсем для меня не удивителен сей факт, — отвечаю я. — Она — копия мамина, какой она была в молодости. Да и характером они очень похожи. Искренне сочувствую вашему племяннику.